С усталым вздохом он тяжело сел, вытянул больную ногу, приставил трость к колену и провел рукой по бледному лицу. — Сжальтесь, скажите мне все, не щадите меня, ибо неведение — худшее мучение. Вот уже пятнадцать дней я умираю от неведения. Неужели невиновность Езона еще не доказана? — Невиновность? Горько улыбнулся Талиран. «Можно сказать, что каждый прошедший день погружает его все глубже в омут виновности. Если так пойдет и дальше, останется только одна вещь, которой нам надо попытаться избежать, если удастся. Что вы имеете в виду?» «Эшафот!» С криком ужаса Марианна вскочила с кресла, словно его охватил огонь. Прижав ледяные руки к пылающим щекам, она, как обезумевшее животное, сделала несколько кругов по комнате, кончив тем, что упала на колени перед князем. «Вы не могли произнести более ужасное слово!» — сказала она глухо. «Но худшее сказано. Теперь рассказывайте, умоляю вас, если не хотите свести меня с ума». Талиран мягко положил руку на гладкие волосы молодой женщины. Он покачал головой, в то время как его глаза, обычно холодные и насмешливые, загорелись с сочувствием. Я знаю ваше мужество, Мариан, и я скажу все, только встаньте. Пойдем и сядем. Вот на этой кушетке мы будем совсем рядом, а? Когда они расположились бок о бок, рука в руке, как отец и дочь, на уютной соломенной кушетке возле открытой в парк двери, князь начал свой рассказ. Обвинение в убийстве, предъявленное Бофору только на основании анонимного доноса и свидетельства матроса Переца, продолжавшего утверждать, что он выполнил приказ корсара Подкрепилась теперь некоторыми фактами. Прежде всего, матрос Джон, который, по утверждению Переца, должен был помочь ему унести труп, но убежал при появлении полиции, был найден двумя днями позже в сетях у Сен- Клу. Поскольку его труп не носил никаких следов насилия, полиция пришла к заключению, что бежав в темноте из парка, Джон упал в сену, ибо после дождя крутой берег реки был очень скользкий. «Какая глупость!» — возмутилась Марианна. «Любой моряк, даже ночью, случайно упав в сену, свободно выплывет, тем более летом!» Перец сказал, что его товарищ не умел плавать. «Правда, Езон утверждает, что Джон, один из его лучших людей, плавал как рыба». И верит, конечно, этому ничтожеству. Обвиняемый редко играет первую скрипку, вздохнул Талиран. И тем более жаль, что свидетельство Джона могло бы, опровергая лживые заявления переца, спасти нашего друга. Если вы хотите знать мое мнение, Джон никогда не был связан с перцем которого Бафор наказал и выгнал. Но для тех, кто так тщательно соорудил эту смертельную ловушку, лишний труп ничего не стоил. Вдобавок, таможенники и жандармы обнаружили в трюмах волшебницы моря груз, сильно усугубляющий положение Езона. Шампанское и бургундское! Вот уж преступление! Из-за этого можно лишить человека головы, и святейшая блокада — Есть из-за чего лишить головы, когда находят также и фальшивые деньги. Не может быть, это неправда. Я и сам не верю, что это Езон положил их туда. Но в том, что их там обнаружили, к сожалению, нет никаких сомнений. Нашли около ста тысяч фунтов стерлингов в билетах английского банка В билетах удручающе новых, как я вам сказал, удар был нанесен точно. — Хорошо, его надо отразить, — вскричала Марианна. Мы знаем, мы уверены, что и это преступление, и все, что его сопровождает, дело известной полиции банды, которая одна, без сомнения, имеет возможность фабриковать фальшивые деньги. Вот с этого и надо начинать, отыскать тех, кто делает эти фунты стерлингов. Но можно подумать, что у людей из полиции глаза, чтобы не видеть, и уши, чтобы не слышать. Когда я хотела сказать правду инспектору Паку, он едва не щел меня безумной, а герцог Дерровигова вообще не хотел слушать? — Я не знаю никого более тупого и более глупого, чем герцог Деровигов, если не считать господина Саварей, а? — сказал Толейран, который даже в самых мрачных обстоятельствах не мог стоять перед искушением выдать новое словцо или повторить его, как в данном случае. «Наш жандарм живет в постоянном страхе прогневить императора, но в данном случае я не могу его упрекнуть. Подумайте, дитя мое, что перед лицом предъявленных Бафору обвинений у вас есть только личная убежденность и слова, и не тени доказательств». «А чего у них больше, чем у меня?» — возмутилась Марианна. Их доказательства только клевета, исходящая от субъектов столь презренных, что ее вообще не следовало слушать. И, кстати, я никак не могу понять, почему жертвой стал Езон, а не я. — Потому что он американец. — Дорогое дитя, — вздохнул Толеран, — я удручен, лишая вас иллюзий. Но ваши раз с кранмером являются в этом деле второстепенными. Чтобы отомстить вам, не требовалось причинять столько зла. Но создать дипломатический инцидент с Соединенными Штатами, подпортить довольно щекотливую обстановку, возникшую из-за континентальной блокады, но в последнее время проявившую тенденцию к улучшению, вот что важно для английского шпиона, вот что заслуживает приложение сил.